Почему охотники и земледельцы существуют рядом, не заимствуют друг у друга полезных навыков труда и быта? Ответ напрашивается сам. Очевидно, некогда предки тех и других пережили период освоения ландшафта и видоизменили его по-разному. Потомки же, сохраняя созданный предками статус, влачат на себе наследие прошлых эпох в виде традиций, которые не умеют и не хотят сломать.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 и 300 лет спустя свергли испанское господство и основали республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуареца не были копией сподвижников Монте-Суме, но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы – молодой народ, этногенез которого проходил на глазах историков. Суммируя все наблюдения, приведенные выше, можно сказать, что этногенез, то есть творческое преображение этнических коллективов,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 Переведем наше обобщение на язык смежных научных дисциплин, причастных к исследуемой проблеме. В плане социологии исторического материализма момент творческой динамики этноса соответствует моменту смены одного способа производства другим, то есть происходит скачок при переходе количества в качество. Это явление описано исчерпывающе, и мы только обнаружили, как оно проявляется в аспекте ландшафта образования. В плане зоогеографии это антропогенная сукцессия, затухающая вследствие сопротивления среды.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 В плане истории и культуры – это возникновение и утрата традиции, явление зафиксированное, но необъясненное. Итак, с одной стороны, мы обнаружили глобальную закономерность, проявление которой неоднократно фиксировались представителями смежных областей знания. С другой – нашли место этнологии в классификации географических дисциплин. Она располагается на стыке многих наук как специальная область эмпириосинтеза.